Глава 18. Я ещё раз пересмотрела подготовленные вещи. Письма Эмилия, в которых ничего ценного не было, но которые я собиралась обменять на свои. Кошелёк с деньгами, как вырученными от продажи жемчуга, так и найденными в комнате, судя по всему, выданными опекуншей герцогине на мелкие расходы. Нельзя сказать, что сумма была совсем мелкой, но её не хватит не только на безбедную жизнь Даже при весьма скромных тратах больше, чем на пару месяцев не растяну. Надеюсь, в университетах предусмотрена стипендия. На случай, если таковой нет, я тоже подготовилась. Выбрала из драгоценностей предметы без гербов и без особенностей, которые позволили бы вычислить владельца. Таких вещей оказалось немного, поэтому я добавила колье с камнями покрупнее, чтобы в случае чего продавать запчастями. Камни отдельно, золото и платину отдельно. В крови горел азарт. Эмилию я опасалась, но умеренно, потому что имеющимися заклинаниями могла от него отбиться. Я постаралась предусмотреть все варианты. К примеру, сварилось зелье по противодействию ментальной магии на случай, если ему вдруг придет в голову внушить мне, что я все еще в него влюблена. Выпила я его загодя, потому что у этой вкусной тягучей жидкости был неприятный побочный эффект, особенно сильный поначалу. Ускоренный обмен веществ, навещать каждый кустик и по дороге к бывшему предмету обожания, как-то неромантично. К полуночи обменялось всё, что только можно, а лишнюю жидкость я не пила. Сваренные зелья по превращению меня в обычного человека я аккуратно завернула в чепец, добавила амортизирующий кокон и опустила в карман, который в платье из пиранцы, надеваемой мной ради конспирации, было H2. Во второй карман отправились письма, все три пачки, до самого последнего листочка. Желание сохранить что-то на память от Эмилио не находилось, сколь я не рылась в глубинах души. Драгоценности карманам я не доверила, им пришлось увеличивать размер моей груди. Перстни и серьги приятно покалывали кожу, даря уверенность в завтрашнем дне. Сильно беспокоила судьба горничной, которую тетушка непременно вывернет наизнанку, чтобы узнать, куда я делась. Конечно, я её попыталась обезопасить по максимуму, отправив вечером в деревню к родственникам, где она якобы будет ночевать. Но тети при желании не составят трудов расколоть девушку. Конечно, единственное, что испиранса сможет ответить, это то, что я встречалась с Эмилио. Но в данном случае честность не позволит ей сохранить рабочее место. Боюсь, что уволят её и без выходного пособия, и без рекомендаций но у нее речь шла всего лишь о работе, а у меня о жизни, так что, к сожалению, я подавила, в последний раз окинула взглядом комнату, которая так и не стала моей, и выглянула в коридор. Дело двигалось к полуночи, поэтому в замке царила тишина. Кто-то уже вкушал заслуженный отдых, а кто-то продолжал работать, но делал это так, чтобы до господских покоев не доносилось ни шороха. Я активировала заклинания, гасящие звуки, и вышла, прикрыв за собой дверь. Идти было недалеко до ближайшей ниши в стене, в которой стояла старинная уродливая ваза. То есть сама ваза была прекрасной формы, но изображенные на ней головы чудовищ внушали отвращение и безотчетный страх. Поэтому, проходя мимо, я всегда ускорялась. Но сегодня мне пришлось не просто остановиться рядом, а зайти за вазу, приложить руку к стене и прошептать «вы». «А, Лейра!» Кусок стены послушно отъехал в сторону, и я с замиранием сердца шагнула в темноту, вспомнила, что умею подсвечивать себе дорогу и создала ярко горящий шар перед собой. Шар был красив и слушался меня как живой. Посторонний человек ни за что не поверил бы, что несколько дней назад я о такой возможности и не задумывалась, а сегодня создала впервые. Результат меня настолько впечатлил, что я даже забыла закрыть за собой проем, Хорошо, что стена задвинулась сама. Наверное, при постройке потайного хода предки Ерелейских заложили защиту от выдачи тайны забывчивыми потомками. Движение стены заставило меня очнуться и начать спускаться. Ночь не бесконечна. Нужно не только обменяться письмами, но и клятву отменить. А если Эмиль от второго откажется, буду считать, что клятва не моя. Правда, на клятве Бласкису это не сработало. Но сработало на артефакте истины, что обнадёживало, потому что клятва перед богом наверняка больше привязана к душе, чем клятва перед придворным магом. Освящающий шар послушно реагировал на каждый мой жест и вселял уверенность в благополучном исходе. Всегда можно поджечь не задаче ли его ухажёра, если тому что-то взбредёт в голову. Честно говоря, личная подсветка оказалась весьма полезна. Ступени длинной винтовой лестницы не отличались ровностью, и я бы уже не раз могла запнуться и полететь вниз, если бы не видела, куда ставлю ногу. Хорошо еще, что в потайном ходе было совершенно сухо. Ни мха, ни плесени, ни мокриц. Короче говоря, никакого геройского антуража. Просто длинная лестница, к концу которой у меня заболели ноги. Наконец я уткнулась в стену, погасила подсветку, Закрыла глаза, давая им возможность отдохнуть и настроиться на темноту. И только после этого прикоснулась к стене и произнесла заветное слово. Эспиранса уже ждала, выделяясь тёмным силуэтом на фоне луны. Заметила она меня сразу и бросилась навстречу. Ваша светлость, я уже беспокоиться начала, что вы не появитесь. Мы же проверили и убедились, что в подземный ход я могу попасть, напомнила я. Я не только говорила, но и двигалась вниз по склону от замка к спящей деревеньке. Время действительно было позднее. Ни единый огонёк не горел. Подсвечивать нам дорогу я не стала. И луна давала достаточно света, и не хотелось показывать знания. Ни к чему, тётя, быть в курсе моих почти восстановленных умений. Мало ли ваша светлость, вдруг вы не смогли выйти или донья Селе появилась раньше, чем собиралась. Она бы проехала мимо тебя. Напомнила я: это если она не прямиком в замок телепортировалась. Неожиданно возразила эспиранса. А так можно? удивилась я. Конечно, ваша светлость замок же её признаёт. А почему тогда мы переправляемся через общественные телепорты? Вы не помните, ваша светлость. Она дождалась моего короткого нет и лишь потом продолжила. Герцыги и Релейские традиционно в порталах не сильны. Что-то там с несовместимостью магии. Я в этом ничего не понимаю, простите. Поэтому её сиятельство просит при необходимости об услуги из магов-портальчиков, что выходит куда дороже, чем если воспользоваться порталом до Асиали, а потом каретой до замка. Сколько здесь ехать-то? Мы не дошли до деревни, как вдруг из кустов вынырнул Эмилио, заставив моё сердце забиться чаще. Не от радости и не от любви, от страха. Очень уж неоднозначно выглядел. Весь в чёрном, как придорожный бандит. Одни глаза светятся как голубые бриллианты, но приглушённо, так что на расстоянии наверняка не было заметно ничего, кроме силуэта. Родовая особенность, позволяющая видеть ночью, или результат использования зелья. Эспиранса приглушённо охнуло, но сделал это столь нарочито, что у меня закралось подозрение. Она была в курсе встречи именно тут, а возможно, даже отвлекала меня, чтобы я чего не заметила раньше времени. Добрый вечер, Стефани, промурлыкала Милио. Я рад, что ты нашла в себе желание встретиться со мной. Встретиться с вами? И не мечтайте, Дон. Я собираюсь встретиться со своими письмами. Вы их принесли? Говоря это, я внимательно отслеживала каждое движение противника. Но он нападать не думал. Вытащил из внутреннего кармана камзола пачку, перевязанную какетливой ленточкой, цвета, который я в темноте не различала, но почему-то была уверена, что он розовый. Принёс любовь моя. А ты? Я демонстративно вытащила все три пачки и помахала на расстоянии. Приближаться к Эмилио было страшно. Хотя явной агрессии он не проявлял, но неявное из него так и лезло, несмотря на обманчиво мягкий голос, который переливался всеми бархатными оттенками любви и нежности. Надо признать, красиво переливался, успокаивающе. Осталось обменяться и идти к церкви Двуединого. Мне жаль Стефании, что наша любовь не стала прекрасной сказкой. Но может у меня ещё есть шанс завоевать твою благосклонность? Луна освещала нашу встречу в достаточной степени, чтобы я видела каждый жест Эмилио, каждую черточку его лица, на котором сейчас изображалась безграничная жертвенность, в которую почему-то совершенно не верилось. Дон де Мантейо, я ценю вашу готовность пойти мне навстречу, ответила я. Но боюсь, у нашей истории больше нет будущего. Он вздохнул, смиряясь с моим ответом. Сделал два шага ко мне и протянул пачку писем. Взяла я их не без опаски, больше обращая внимание на руки Дона, чтобы успеть ответить при нападении. «Здесь все твои письма, Эстефания», — с надрывом сказал он. «Последняя ниточка, которая нас связывала. Я рву ее с болью в сердце». Возвращенные письма я отправила в карман, не доумевая, почему Эмилио не забирает свои. Неужели хочет оставить на память? Я протягивала ему все три тонких пачки, но Эмилио медлил. Дон Демантейо, я покажу себя крайне неблагодарной особой, если при мне останутся и ваши, и мои письма. Забирайте же, я откнула его письма ему прямо в грудь. Он протянул руку, но смотрел не на них, а мне в глаза, гипнотизируя Ловя взгляд, не давая отвернуться, его губы умоляюще шепнули: "Эстефания". Отвлеклась я на миг, но этого хватило, чтобы изпод поднятой руки в мою сторону полетела щепотка порошка. Я даже рукой дёрнуть не успела. Отключилась сразу, словно меня накрыло абсолютно чёрным покрывалом, разом погасящим все чувства. Приходило я в себя медленно. Звуки пробивались с трудом. Не желая складываться ни во что понятное, телом я ощущала покачивание поверхности под собой, мягкой, но короткой, потому что я полулежала, поджав под себя ноги. Похоже, ехали мы куда-то в карете. Холодно не было, меня укрывало что-то лёгкое, но тёплое. Дон де мантейо. А с её светлости точно ничего не будет, раздался жалобный голос из пиранцы. Надо же, не бросила меня на гадского барона Точно не будет, буркнул в ответ мой похититель. Распит сутки и придёт в себя уже в моём доме. Главное успеть до него доехать. Тело затекло от неудобной позы. Особенно сводило руку, которую я продолжала сжимать пачки писем Эмиليو. Но я не двигалась, впитывая разговор, пока они считают, что я в отключке, можно услышать что-то интересное. Успеем, как не успеть, подобострастно сказала испаранца. Она совсем ничего не помнит. Совсем, Дон де Монтейо. Иначе разве удалось бы её светлость вытащить ночью в деревню? С ней в терме что-то сеньор Бласки сделал. Проговаривая имя придворного мага, испиранца понизила голос так, словно тот мог её услышать. Поэтому у её светлости большие проблемы с памятью. Это хорошо. Что ж хорошего, Дон де Монтейо, удивилась испиранца. Хорошо, что она ничего не помнит. Будет проще. Я вам помогу. Сразу вызвалась испиранцы. Вы такая прекрасная пара, и ревноват не будешь. Звук, донёсшийся до меня, больше всего походил на поцелуй, долгий и страстный поцелуй. Я попыталась незаметно приоткрыть глаза, чтобы убедиться, но неожиданно поняла, что двигаться не могу вовсе. Ощущения были жутковатыми, почти как тогда, когда я лежала бревном в том мире. Я запаниковала, но вспомнила, что у меня есть знания, которые позволили бы мне выйти из настоящей комы. А сейчас во мне работает зелье, очищающее всё лишнее, что в меня попало. Так что совсем скоро я опять смогу двигаться. Кто я такая, чтобы ревновать? глухо сказала моя горничная. Я всегда знала своё место. Вы сиятельные, я никто ты никто. Согласился Эмилио, потом, судя по звуку, открыла окошко между собой и кучером и крикнула в него: "Стой. Что вы собираетесь делать?" Забеспокоилась Эспиранса. "Неужто вы садите меня вот так посреди дороги? Я не выйду", она всхлипнула. "Вы же обещали, что я всегда буду вам полезна. Я ваша и душой, и делом до самой смерти". "Хочешь умереть прямо сейчас?" холодно спросил Эмилио. Да он де manteneyo, не убивайте, взвизгнула она и затраторила, выплевывая слова со скоростью полеметной очереди. Я же всегда вам помогала. Я же лучше всех знаю её светлость, все её привычки как свои пять пальцев. Никто лучше меня не присмотрит за её вещами. Где вы лучше меня найдёте горничную для жены? Я вам всегда верной буду. Наконец удалось раскрыть глаза на самую малость, достаточную, чтобы увидеть, как Эмилию держат испанцу за подбородок собственническим жестом. А она смотрит на него взглядом побитой, на преданной собаки. Так хочешь быть со мной, что не боишься вместе с графиней Хаго? Он усмехнулся, всунул ей в руки увесистый мешочек явно с деньгами и распахнул дверцу кареты. "Убирайся, в карете тебе не место. Сядишь рядом с кучером".